Седьмая глава. «Как вы могли пойти в клуб и не позвать меня?» Гневным шепотом Лин звучит где-то над левым ухом. Они с Джордан сидели на единственной в эту субботу паре и откровенно игнорировали преподавателя. Джордан боерадо погрузиться в обучающую атмосферу, но расстроенная подруга не давала и шанса. Лин знала о походе в клуб, но не истинную причину этого похода. И уж тем более Джордан не стала посвящать её в произошедшее, в отличие от Кайсена, который знал всё в мельчайших деталях. "Прости, Лин, это была спонтанная идея. К тому же, ты и Кайсен постоянно ссоритесь, а мне нужно было отвлечься", защищалась Джордан. "Не упоминай нас в одном предложении", серьёзно предупреждает Лин, но тут же смеётся, видя улыбку на лице подруги. "Серьёзно?" Ты задолжал мне поход в клуб. Если я обещаешь больше не вешаться на всяких козлов. Подруги погружаются в общие воспоминания. Летний поход в клуб на совершеннолетие Джордан. Сама именинница весь вечер пыталась оттащить выпившую подругу от парня со слишком идеальной укладкой. Он был красавчиком. Он весь вечер пил за твой счёт. Муррит брови Джордан. На лице Лин расцветает мечтательная улыбка. И она бросает свой аргумент. А еще очень высокий. И с маникюром за 200 баксов. Жаль, что он потерял мой номер. Уверена. Он мой соулмейт. Боже, Лин, он лапал другого парня. Он стопроцентный гей. Нет, протягивает слово Лин, уже который месяц отказываясь верить в очевидную вещь. Такая взрослая и такая наивная. Шепчет поднос Джордан и наконец всслушивается в слова преподавателя. Высокая француженка, мисс Порто, закончила лекцию и прямо сейчас объясняет задание, которое необходимо выполнить к следующему занятию. За ней на доске красовалось несколько простых зарисовок, суть которых Джордан и Лин успешно прослушали. Дома вы должны сделать что-то похожее. Слегка картавья объясняет мисс Порто Через очки она оглядывает аудиторию внимательным взглядом. Необходимо придумать абсолютно любую компанию, её сферу деятельности, подготовить несколько обобщённых объектов, где выявляются наиболее характерные черты предмета. Всё лишнее отбрасывается. Нужно придумать не менее 6 логотипов специализации. При работе опирайтесь на сегодняшнюю лекцию зарисовки. Так как сдать работу необходимо уже в следующую субботу, разрешаю работать в парах. Прежде чем Блин поворачивается к подруге, Джордан, хватает свои вещи и пересаживается на несколько рядов назад, где в полном одиночестве сидит Трис. Он, впрочем, как и вся группа, выглядит крайне удивлённым. "Ты пока мало кого здесь знаешь, поэтому решила тебя поддержать. Будем работать вместе". Этот сладкий дружелюбный голосок девушка позаимствовала у Лин. Джордан хотел казаться милой, чтобы никто не догадался о её умыслах. Рис что-то знает. И если они станут друзьями, возможно, он поделится информацией. Однако даже широкой улыбки не оказывает на мужчину никакого влияния. Он отворачивается от девушки и тихо шепчет: "Извини, не люблю работать в парах. Я всё делаю сам. И просто впишу твоё имя." «Но мне очень интересна эта тема», — нагло врет Джордан. «Единственное, что ее интересует — жив плюшон. Тогда сделай все сама». Прежде чем раздается ответ, Ри с одним движением. Смахивает тетради и письменные принадлежности в рюкзак. Вот так вот просто. Словно стряхивает крошки со стола. И уходит. Мисс Портот даже не смотрит в его сторону, продолжая отвечать на вопросы студентов. «Если бы солнце погасло». Джордан не была бы так удивлена. Мужское внимание для неё привычное дело. Каждый парень в этой аудитории заплещется от радости, если получит такую напарницу. В чертогах разума Джордан Милс покоится одна тетрадка, которая никогда не успевает покрываться пылью. На чёрной глянцевой обложке выцарапано: "Devnot". И теперь туда вписывается имя Рояла, и подчеркнуто оно куда жирнее остальных. Девушки юрзают на месте, ожидая окончания занятия. Но когда наконец-то покидать аудиторию, фризы уже нет в коридорах. Зато разгневанная Лин возникает словно туча среди безоблачного неба. Сначала ты идёшь в клуб без меня, потом выбираешь в качестве напарника Рояла. За все годы дружбы чёрт дан не удалось до конца разгадать характер Лин. Иногда она излучает уверенность в себе, ведёт себя независимо. Даже и эгоистична, а в другие дни может разрыдаться от малейшего неодобрения или, как сегодня, приревновать подругу к другим людям. Словно Блин всегда сомневалась в своей значимости и интересности. Он тебе нравится? неуверенно высказывает предположение Лин. Нет, конечно нет. Всё иначе. Джордан очень хочется всё рассказать подруге. Но какое-то внутреннее нераспознаваемое чувство не дает ей этого сделать. Ей страшно, что Лин не поймет. А скорее всего так и будет. Мне пришлось сесть. В пару Шерри. Обиженно дует губки девушка. Староста группы. Шерри. Милая и приятная девушка. Но ровно до того момента, пока ты не перестанешь ей нравиться. У них с Лин с первого дня сложились непростые отношения. Хотя у бе девушки вряд ли могли сказать, почему так произошло. Бедняжка Шэри не завидует такой компании. Вклинивается в разговор Кайцен. Он подходит к девушкам со своей фирменной улыбкой, чем ещё больше бесит Лин. Аромат парфюма, исходящий от мужчины, заполняет весь коридор, навевает воспоминания о холодном бушующем море. Кайцен обнимает Джордан за талию и легко целует в щёку. Лин же достаивается лишь щелчка по мысу. Он всегда так делает. А девушка всегда не успевает ту вернуться. Вы уже закончили? Могу подвезти. И хотя вопрос адресован подругам, молодой человек смотрит лишь на Джордан. Так пожмет плечами Кортко отвечает. Извини, у меня остались дела. А как насчёт тебя? Видма. Кассенер равнодушно переводит взгляд на Лин. Так и быть. Сегодня Можешь меня подвести? Лин гордо вскидывает голову и идёт по коридору, даже не оглянувшись. Её спина прямая, походка модельная. Повеinuясь какому-то внутреннему очарованию девушки, Кайсен бежит за ней следом. Джордан улыбается, думая о том, что если бы не внутренние комплексы, Лин могла бы стать разбивательницей сердец, кумиром миллионов или политическим лидером. Она обладала такой мощной харизмой, которые пока ещё похоронены под пластами неуверенности в себе, закомплексованности и нерешительности. Но как только девушка осознает свою уникальность, её ждёт удивительная жизнь. Когда ребята скрылись из виду, Джордан вернулась в аудиторию. Почти все студенты разошлись, но староста всё ещё копошилась в сумочке. У Жэри очень круглое лицо с мягкими чертами, а фигура, напротив, угловатая. С острыми выпирающими локтями и коленями, светлые волосы вьющиеся мелкими кудряшками, девушка постоянно собирает высокий пучок. "Шэри, есть минутка?" спрашивает Джордан, подходя ближе. Прежде чем поднять голову, девушка складывает в свою сумку вещи со стола. Коробочка с наушниками заботливо помещается в боковой карман. Тетрадь с лекциями небрежно падает в основной отдел. Шэри застёгивает молнию и наконец поднимает голову к собеседнице. А, Джордан, скучающе протягивает она. Не успела что-то записать? Почти, шепчет девушка, потому что в аудитории всё ещё остались люди. Но этот заговорщицкий шурпот действует на Шэри положительно. Её глаза вспыхивают интересом, и она наклоняется вперёд, надеясь услышать что-нибудь секретное. Знаешь, мы договорились с Новингом сегодня поработать над проектом у него дома. Он оставил мне свой номер. Но его телефон отключён, а адрес я не запомнила. На ходу вряд Джордан. Я знаю, что все данные для докавната проходят через тебя. Услышав просьбу, Шэри даже не пытается скрыть своего разочарования. Вместо увлекательной сплетни её просят о помощи. Кажется, Роял тебя ошл, с издёвкой напоминает староста. Наверняка он нас слышал их разговор. Джордан решает сменить тактику. Этот придурок скинул всё на меня. Ладно, неожиданно соглашается Шери. Я посмотрю, и пришлю адрес сообщения. Но если возникнут какие-то проблемы, не возникнет. Клятвенкевая Джордан, внутренне ликуя, что всё удалось, она уже начинает думать, что сможет стать Шери подругами, но те вдруг произносит: "Как твой брат?" Конечно. Конечно же, она помогает лишь из жалости и желания услышать главную новость этого маленького городка из Первых Уст. Джордан надеялась, что никто в группе еще не знает о произошедшем. Но, вероятно, все просто пытались быть тактичными и не задавать вопросов. «Пока ничего не известно», — коротко отвечает Джордан. Дальше ее ждет череда глупых вопросов и целый 15-минутный монолог от Шерри, где она высказывала глупые причины о том, что могло произойти. Но оно того стоило. Шерри обещала раздобыть адрес.